Глава 48. Гейдрих, подобно Шерлоку Холмсу, играл на скрипке, только лучше британца. И, подобно Шерлоку Холмсу, занимался расследованиями уголовных преступлений. Разница между ним и знаменитым английским сыщиком состояла в том, что, в отличие от Шерлока Холмса, он не доискивался истины. Он фабриковал истину. Совсем другое дело. Вот, например, поручили ему скомпрометировать командующего сухопутными войсками генерал-полковника вермахта Вернера фон Фрича. Для того, чтобы узнать об антинацистских настроениях Фрича, не надо было стоять во главе СД. Тот никогда своих взглядов не скрывал. Еще в 35 году, во время парада в саар Любой, кто находился неподалеку от фричен на трибуне, мог услышать его саркастические замечания в адрес СС, партии и многих видных членов НСДАП. И нет ничего проще, чем придумать заговор, который тот якобы замышляет. Но Гейдрих находит другой путь, куда более унизительный для старого барона. Он знает, насколько списива, насколько чувствительна старая прусская аристократия к вопросам нравственности, как чванится она своей высокой моралью. Вот почему он решает, используя опыт с Бломбергом, завести на Фрича дело по обвинению в безнравственности. Фрич – убежденный старый холостяк. К этому Гейдрих и намерен придраться. В делах такого рода угол атаки понятен, И для того, чтобы сварганить досье, группенфюрер СС прибегает к помощи специальной службы Гестапо, 11-го отдела, задача которого – борьба с гомосексуализмом. И вот что ему удается обнаружить. В показаниях некоего Ганса Шмидта, сидевшего в это время в тюрьме, и известного тем, что он выслеживал гомосексуалистов и вымогал у них деньги, есть сведения о том, что Шмидт, видел в каком-то темном проулке близ сдамского вокзала, как Фрич предавался разврату с гомосексуалистом по кличке Джо Баварец, продававшим свои услуги за деньги, после чего стал Фрича шантажировать, и тот платил ему за молчание. Невероятно, но история выглядела правдивой. Расхождения были в одной мелочи, но Гейдрих такую мелочь... Фрич, о котором шла речь в доносе, всего лишь полуграмотный однофамильц генерала, решает не брать в расчет, какое это имеет значение. «Кавалерист в отставке, подумаешь, военные же оба, легко спутать, тем более, что под давлением гестапо шантажист готов опознать кого угодно». Гейдриху хватает воображения, без этого в его деле не обойтись, но чтобы махинации такого рода оказывались успешными – Требуется еще и перфекционизм, а Фюрер на этот раз им не озаботился. Тем не менее, дело почти выгорело. Научные ставки, проводившиеся в одном из кабинетов имперской канцелярии, в присутствии Геринга и Гитлера, шантажист, выглядевший по слухам абсолютным дегенератом, увидев Фрича, закричал «Это он!», а надменный барон даже не удостоил его ответа. Однако в высших сферах Третьего рейха принимать неприступный вид было бесполезно. Гитлер потребовал, чтобы главнокомандующий с сухопутными войсками немедленно подал в отставку. До этого момента события разворачивались в точности по сценарию Гейдрих. Но теперь происходит неожиданное. Фрич отказывается уйти со своего поста. Причем не просто отказывается, а требует, чтобы дело было передано в военному трибуналу. И позиция Гейдриха внезапно становится, ох, какой шаткой. Если начнется новое предварительное расследование, то проводиться оно будет уже не силами гестапо, силами самой армии. А Гитлер колеблется, Ему не больше, чем Гейдриху, хочется честного, без сучка, без задоринки процесса, но он пока еще немножко опасается реакции старой гвардии. За несколько дней ситуация полностью меняется. Военные не только открывают правду, но им к тому же удается вырвать из когтей гестапо двух главных свидетелей по делу – шантажиста и отставного кавалерийского ротмистра – Стало быть, от плана Гейдриха при таком раскладе не остается камня на камне, и... В этот момент карьера Гейдриха висит на волоске. Если Гитлер согласится на военный трибунал, его мошенничество рано или поздно будет раскрыто, и это приведет как минимум к увольнению. Конец всем амбициям. Он окажется примерно в том же положении, как в тридцать первом году, после того, как его вышвырнули из флота. Ох, как же ему не нравится такая перспектива. Хладнокровный убийца просто-таки сходит с ума. Его правая рука, Шелленберг, вспоминал позже, что в те дни Гейдрих даже попросил как-то, чтобы ему принесли оружие. Шефа СД приперли к стенке. Примечание. Вальтер Шелленберг, 1900-1952, юрист по образованию, член НСДАП с 1933 года, бригада фюрер СС, начальник 6 управления Главного управления имперской безопасности, РСХА. Доклады Шелленберга о развитии германского законодательства привлекли внимание Гейдриха который предложил ему работу в своем ведомстве, где под руководством Шелленберга были разработаны многие секретные операции. В самом конце войны Шелленберг через свою агентуру организовал переговоры Гиммлера с представителями американских спецслужб об условиях заключения сепаратного мира. На Нюрнбергском процессе был приговорен к шести годам заключения, но освободился уже в 50 году и до смерти успел издать «Книгу воспоминаний». Конец примечания. Только зря он сомневался в Гитлере. Фрича в конце концов, отправили в отставку по причине слабого здоровья. Никакого разжалования, никакого процесса, так было проще решить все проблемы. У Гейдриха все же был козырной туз в рукаве. Его интересы совпадали с интересами Гитлера, который как раз в это время решил взять на себя командование армией, А это означало, что от фричи надо избавиться любой ценой. Такова уж нерушимая воля фюрера. 5 февраля 1938 года газета «Фелькишер Бахтер напечатала крупно, чтобы сразу бросалась в глаза. «Вся власть сосредоточена отныне в руках фюрера». Гейдриху уже не о чем было беспокоиться. Состоявшийся все-таки офицерский суд чести признает все обвинения против генерал-полковника Фрича ложными, но расстановка сил к тому времени радикально переменится. Все будут в экстазе по причине аншлюса, армия склонится перед гением фюрера, ну и зачем же ей тогда делать из случившегося проблему? Фрича оправдают. Гитлер, отказавшись от публичного заявления, объявит о решении трибунала на встрече с высшим командным составом. Все в порядке, ликвидируем шантажиста и забудем об этом.